конце декабря Кори изучил модель полинга и высказал свое профессиональное мнение. В ее срединной части атомы кислорода так тесно упакованы, что по известных углах и длинных связей это невозможно. Когда же была смоделирована солевая форма, и мануклеат натрия, плотность упаковки атомов внутри молекулы оказалась еще больше, Так что, по мнению Кори, для ионов натрия места не хватало. Непоколебленный Полинг удалился в кабинет и к концу дня вышел оттуда с моделью тетраэдра, ощетинившегося фосфатами. Игнорируя биологический империатив, необходимость объяснить, как ДНК передает генетическую информацию при делении клетки. Он прямо-таки зациклился на своей модели, ведь его подход еще никогда не подводил. Олинг был так убежден в своей правоте, что 19 декабря послал Александру Тодду в Кембридж длинное письмо, полное намеков и экивоков. Как там было написано, он и Кори сильно обеспокоены тем, что до сих пор не сообщалось об установлении точной структуры какого-либо нуклеотида. Однако его лаборатория уже решает эту задачу. А далее вроде как предложил сотрудничество. Область эта так обширна, что невозможно рассчитывать, что они, сотрудники Кавендежской лаборатории, сделают все сами. В то же время мы не хотим дублировать их исследования. Важнее установить структуру другого нуклеотида, если одним из них они уже занимаются. Возможно, мне стоит в ближайшее время написать Бреггу или Кокрону и спросить, над каким нуклеотидом они работают. Если не будет возражений, мы хотели бы попросить вас поделиться с нами материалом, если у вас имеются препараты кристаллической формы нуклеотидов или родственных веществ, которые кажутся вам наиболее заслуживающими изучения. Структура очень красивая, трудно описать ее без рисунков, которые пока отсутствуют. Я буду держать вас в курсе. Не только ДНК занимала мысли Полинга. Более животрепещущими были его трения с американскими властями, возникшие стараниями Луиса Буденса. В прошлом активный деятель Центрального комитета Коммунистической партии США и редактор газеты Daily Awake Буденс в 1945 году вдруг отрекся от своих политических убеждений перед комиссией Палаты представителей Конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности HUAC. После чего роскошно жил на вознаграждение выплачиваемые ему как информатору. Он консультировал ФБР в общей сложности более трех тысяч часов и сдавал товарищей, а также писал популярные книги и статьи о проникновении коммунистов во все слои американского общества. В заглавной статье ноябрьского номера правого журнала American Legion за 1951 год Буденс вопрошал «Нужны ли в высших учебных заведениях красные профессора?» Одним из этих красных профессоров был Лайнус Полинг. 23 декабря 1952 года Буденс выступал как свидетель в Комитете Палаты представителей, занимавшемся расследованием деятельности освобожденных от уплаты налогов и благотворительных организаций. В то время Полинг состоял в консультативном совете фонда Джона Саймона Гугенхайма, а эта организация оказалась объектом расследования. Под присягой Буденс назвал его членом коммунистической партии, подчиняющимся партийной дисциплине, и заявил, что коммунистические лидеры восхищаются Поллингом и доверяют ему. «Хорошенький подарочек на Рождество». Буденс объявил коммунистами также еще 23 ученых, получивших гранты фонда Гугенхайма и других видных фондов, а также трех чиновников фонда Гугенхайма. Все эти 26 человек впоследствии доказали, что не на тот момент и никогда прежде не являлись коммунистами, но для многих из них реабилитация слишком запоздала. Кроме огромных судебных издержек, многие заплатили потери финансирования своих исследований, а некоторые были уволены. В ответ Поллинг назвал Буденца профессиональным лжецом и сказал «Отвратительно, что Комитет Конгресса США позволяет столь подлому, бессовестному человеку создавать проблемы уважаемым людям и даже поощряет это если Буденс не будет наказан за лжесвидетельство мы вынуждены будем заключить что наши суды и комитет конгресса не заинтересованы в том чтобы узнавать и раскрывать истину Лайнус полинг меморандум без обращения или заглавия по поводу заявления луиса Буденса о связях полинга с коммунистами 23 декабря 1952 год. Но этот же комитет предоставил Буденцу иммунитет от судебного преследования за лжесвидетельство. Полинг сумел абстрагироваться от спровоцированной Буденцем угрозы и сосредоточиться на структуре нуклеиновых кислот. Он отпраздновал Рождество, пригласив коллег в свою лабораторию, чтобы они полюбовались его моделью ДНК отличавшейся очень плотной упаковкой атомов. В многоцветной конструкции из шариков и стерженьков, представлявших атомы, и их химические связи выделялись торчащие на поверхности модели азотистые основания, как листья на стебле. Полинг пояснил, что благодаря такому расположению возможен почти любой их порядок, что обеспечивает, по его словам, максимальную вариабельность молекулы и тем самым максимальную специфичность содержащейся в ней информации. К полудню в лаборатории стало прямо-таки тесно. Столько собралось химиков, физиков и биологов. Большинство из них взяли за правило не перечить маэстро, когда он выступает перед публикой. Полинг сообщил присутствующим, что эта модель – лишь первая попытка, и ее, вероятно, можно усовершенствовать. А также, удивлению тех, кто был настроен скептически, что он считает полученный результат достаточным, чтобы представить статью с подробным описанием тройной спирали ДНК в журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, что он и сделал 31 декабря 1952 года. Через несколько часов после отправки рукописи Поллинг послал письмо Джону Рендалу, от которого тот, а также Уилкинс и Франклин пришли в боевую готовность. Сейчас мы с профессором Кори чувствуем себя особенно счастливыми. Последние месяцы мы занимаемся проблемой структуры нуклеиновой кислоты и открыли вариант который, на наш взгляд, близок к ее реальному строению. По нашему мнению, молекула нуклеиновой кислоты может иметь одну и только одну стабильную структуру. Наша первая статья на эту тему предложена к публикации. С сожалением замечу, что наши рентгенограммы динуклеата натрия не слишком хороши. Я Никогда не видел снимков, сделанных в вашей лаборатории. Но, насколько я понимаю, они намного лучше тех, которые получили Астберри и Белл, тогда как наши уступают последним. Мы надеемся получить более качественные рентгенограммы, но к счастью, данные, которыми мы располагаем, позволяют вывести определённую структуру. В конце 1952 года у Полинга в Пассадене работал выдающийся американский биофизик Александр Рич, который, в частности, пытался получить более качественные рентгенограммы ДНК. На случай, если этих заявлений будет недостаточно, Полинг поспешил застолбить свое первенство еще другим способом. 2 января 1953 года он и Кори отослали в журнал Nature короткую, в 24 строки, заметку с заявлением о своем приоритете в создании модели ДНК. Опубликованная в номере от 21 февраля, она сообщала, что полное описание структуры ДНК, сделанное Поллингом и Кори, появится в февральском номере PNAS. Это уведомление было сделано для того, чтобы, поскольку Нейча издавался в Лондоне, его читатели в Кембридже и Королевском колледже наверняка прочитали бы новости от Полинга тотчас по получении своих экземпляров журнала. В отличие от убедительного исследования строения белковых молекул, включавшего многолетнюю работу и тщательные расчеты, Оллинг потратил на модель ДНК всего четыре недели. Лайнус пел свою песню, но сам пока не слышал, что она звучит фальшиво. 21. О влиянии питания на научную мысль. Великое американское зло – несварение. Невозможны ни крепкое здоровье, ни мужская или мышечная сила без полноценного и регулярного пищеварения. Без сомнения, именно здесь коренятся четыре пятых слабостей крушений и преждевременных смертей американцев. Не следует зависеть от медицины в том, чтобы призвать свой желудок к порядку. Это все равно, что изгонять демонов именем Вильзевула, князя тьмы. В огромной степени всеобщее несварение есть результат. Никакое напоминание об этом не будет лишним. Причины которой мы повсеместно подвержены, чрезмерного мысленного усилия. Уолт Уитмен Осенью 1952 года Джеймс вотсон квартировавший в дальней комнате крохотного домика супругов Кендрю, почти год, и, конечно, стремившийся зажить независимо, взялся за решение жилищного вопроса. Поздней осенью администратор и секретарь научно-исследовательского совета Кембриджского университета, Харви зарегистрировал и утвердил Уотсона как аспиранта на 1952-53 академический год под руководством доктора Кендрю. Это означало, что Уотсон получал право жить в помещениях колледжа. Вслед за Дарвином, Ньютоном, Резерфордом и многими другими прославленными кембриджсами, Джеймс Дьюи Уотсон официально стал обитателем университета. Больше года Уотсон разузнавал в различных колледжах, не получится ли там поселиться. Сначала казалось, что подойдет колледж Иисуса, поскольку по сравнению с такими крупными, более престижными и богатыми колледжами, как Тринити или Королевский, там было Меньше аспирантов, а значит, больше шансов. Но оказалось, что колледж Иисуса заполнен шумными студентами, а немногочисленным аспирантом комнаты для проживания не предоставляют. Уотсон благоразумно решил отказаться от этого варианта. Осенью 1951 года Макс Перуц заручился помощью старшего преподавателя Клэр-колледжа Николаса Хамонда, видного специалиста по культуре Древней Греции, героя Второй мировой войны. Благодаря этому Уотсона зачислили в Клэр-колледж как аспиранта, так что он получил право там столоваться. К сожалению, эти трапезы были слишком короткими и не оставляли времени для общения. К тому же еда была неважной. Винздорский суп, жилистое мясо и жирный пудинг. Через год ему предоставили для проживания двухместный номер 5 по лестнице R в недавно построенном здании мемориального двора Клэр-колледжа. 8 октября 1952 года он написал сестре «Теперь я живу в колледже и очень этим доволен. Мои комнаты приятно просторные, но довольно унылые. Однако я надеюсь с помощью Адиль их оживить. В двойной спирали Уотсон признался, что это жилье было получено хитростью с зачислением в аспирантуру Клэр-колледжа. Работать над еще одной диссертацией было бессмыслицей, но только благодаря этой уловке я мог рассчитывать на комнату колледже. Клэр оказался неожиданно удачным выбором. Мало того, что он стоит на берегу реки и есть прекрасный сад. В этом колледже, как я позднее узнал, хорошо относятся к американцам. Мог ли Уотсон не полюбить свое новое пристанище? Обретенное жилье было доступным по цене и в то же время престижным, Особенно приятна была дорога на работу, в сущности прогулка, занимавшая всего минут десять. Сначала по Квинс-Роуд, затем между Феллоус-Гарген за Королевским колледжем и по мосту через реку Кем. Дальше по утоптанной тропинке между садами Клэр-Колледжа через Старый Двор и вниз по узкой дорожке вдоль Гонвилл-Энд-Крис-Колледжа и здания Сената и еще три раза повернуть направо, на величественную Кингс-Парретт, оттуда на Беннет-стрит и, наконец, на Фрискул-Лейн. Вот и Кавендишская лаборатория. Пища в столовой Клэр-Колледжа оставалась невкусной. И, как многие американцы, непривычные к традициям послевоенной Британии, вотсон жаловался, что все переварено. Великолепие трапезной, где стены были обшиты деревянными панелями, а потолок с хрустальной люстрой напоминал крышу ларца, не сглаживало впечатление от здешнего убогого меню. 18 октября он написал сестре «Еда в Клэр по-прежнему невозможна, и я часто питаюсь в союзе англоговорящих. Кроме того, я перекусываю в своей квартирке в колледже, поскольку к двенадцати ночи успеваю сильно проголодаться. К моему удивлению оказалось, что я способен сделать себе чай. Почти каждое утро он сидел за потертой стойкой в кафе Вим на Тринити-стрит, которая открывалась по будням в восемь утра, а по воскресеньям в десять чем столовой колледжа. За три шиллинга 6 пенсов он получал полный английский завтрак. Яичница, свиная кровяная колбаса, бекон, печеная фасоль, тост, мармелад и чай. Сытно и дешево. Расправляясь с едой, он читал газеты, предпочитая «The Times». А на более консервативные «The Telegraph» и «The News Chronicle» которые были популярны у обитателей Тринити-колледжа, после чего отправлялся в Кавендирскую лабораторию. В пабе Игл, где Джеймс встречался с Криком, было дороже, но беседы за столом оказались очень важны для их сотрудничества. Если стремиться избежать ужасной пищи в Клэр-колледже, то имелись более приятные места, скажем, ресторан The Arts или отель Buff, но оба слишком дорогие, чтобы обедать там каждый день. Когда Уотсону надоел союз англоговорящих, он стал пользоваться гостеприимством Адиль и Фрэнсиса Крик, или иногда супругов Кендрю, но это не могло длиться бесконечно. Союз англоговорящих был основан как Международный трастовый фонд в 1918 году журналистом и редактором «Спектэта», Джоном Ивленом Ренчем, чтобы объединять студентов разных культур и тем самым способствовать миру и прогрессу. В конце концов, он зачистил в самые дешевые заведения общественного питания, индийские, где подавали карри, и греческие, с их вечно жирными ложками. В итоге хрупкая пищеварительная система Джеймса совершенно расшаталась. Его нежный желудок терпел до начала ноября, но затем сильные боли стали мучить почти каждый вечер. Домашние средства, вроде молока с содой, почти не облегчали симптомы. Пришлось обратиться к врачу кембриджской выучки, принимавшему на Тринити-стрит. После записи в холодной приемной его провели в тесную смотровую, где эскулап стал мять, простукивать и прощупывать живот, смущая вопросами о стуле и степени газообразования. Наконец, вотсону вручили рецепт, по которому в аптеке ему дали большую бутыль с белой жидкостью, чтобы принимать после еды. Вообще-то, На это средство и не нужно было рецепта с подписью врача. Это была всего лишь водная суспензия гидроксида магния, приправленная сахаром и мятным маслом, которая оказывает антоцидное действие. Белая жидкость как будто помогла. Но, поскольку Уотсон питался по-прежнему, через две недели, когда лекарство закончилось, симптомы вернулись. Как нередко бывает вдали от родного дома, Уотсон переоценил тяжесть своего состояния, заподозрив язву желудка, камни в желчном пузыре и еще более страшные болезни. Он снова пошел к врачу, но тот, едва взглянув на пациента, нацарапал еще один рецепт на то же средство и велел отказаться от острого и жирного, вроде индийской курицы тандурии греческого гироса и пирога со шпинатом и сыром. Покинув кабинет врача, Вотсон поехал на велосипеде к дому только что купленному Читой Крик на Португал Плейс, кривой улочке с булыжной мостовой, вдоль которой выстроились узкие дома с неровными деревянными полами и мраморными каминами. Джеймс надеялся, что Болтовня с Адиль поможет забыть о желудке. Сначала они перемыли косточки Питеру Полингу который был поглощен молодой датчанкой Ниной, помогавшей в доме Макса Перуца по хозяйству с целью изучения языка. Эта тема не успокоила боли Уотсона, и Адиль предложила обсудить фешенебельный пансион на Скруп-Террас, принадлежавший француженке Камиле приор которую все знали и звали «Поп». Эта предприимчивая профессорская вдова обожала устраивать всевозможные театральные и музыкальные мероприятия. Чтобы свести концы с концами, она сдавала комнаты и преподавала английский язык девушкам-иностранкам, приезжавшим в Кембридж в поисках работы. вотсон не стремился учить французский, но заинтересовался возможностью приглянуться поп и попасть на ее знаменитые коктейльные вечеринки. Адиль пообещала позвонить ей и узнать, можно ли договориться об уроках. Перспектива познакомиться с новыми объектами очень обрадовала недужного Уотсона, и он пустился на своем велосипеде к себе в Клэр-колледж. Однако, Несварение заставляло Джеймса целыми днями оставаться в своем номере, где он топил углем камин, натягивал одеяло на голову и погружался в размышления о ДНК. В помещении было необычайно зябко из-за очень холодного воздушного фронта, накрывшего большую часть Англии в начале декабря. Непогоду усугублял удушливый сернистый смог, возникавший из-за того, что в Британии для отопления использовали почти исключительно уголь. В Лондоне это событие получило название «Великого смога» 1952 года. Из-за загрязнения воздуха продуктами сжигания угля, содержавшими, помимо прочего, много диоксида серы, резко возросло... Число смертей среди маленьких детей и лиц с респираторными проблемами. К 8 декабря умерли по меньшей мере 4 тысячи человек. Более поздние исследования показали, что общее число погибших было значительно больше, около 12 тысяч человек. В последующие месяцы еще как минимум у 6 тысяч человек развелись респираторные заболевание после этого были приняты первые законы о борьбе с загрязнением воздуха в англии как-то раз у камина он в полудреме раздумывал каким образом несколько цепей дНК могли бы сплетаться так чтобы это было красиво и желательно научно в помощь ему у кровати высилась гора учебников журналов и оттисков статей, в которых так или иначе рассматривалась взаимосвязь ДНК, РНК и синтеза белков. Оставалось еще пять лет до того, как Фрэнсис Крик сформулирует центральную догму молекулярной биологии о функции генов, описывающую, как в ядре клетки информация, закодированная в последовательности нуклеотидов ДНК, копируется с образованием РНК при помощи специальных ферментов транскрипции, а затем в цитоплазме клетки по этой РНК происходит трансляция. Синтезируется соответствующая последовательность аминокислотных остатков, образующая белок. Но уже в начале декабря 1952 года Джеймс Уотсон записал кратко эту формулу. ДНК, транскрипция РНК, трансляция белок. Уотсон вспоминал о своих мыслях того времени. «Имевшиеся тогда данные убедили меня, что ДНК – это матрица, по которой строится цепи РНК. В свою очередь, цепь РНК – матрица для синтеза белка». Стрелки обозначают не химические превращения, а перенос генетической информации от последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК к последовательности аминокислот в молекуле белка. вотсон прикрепил лист бумаги со своей формулой на стену над рабочим столом, словно нуждался в напоминании, после чего крепко уснул. Когда он проснулся от холода, пришло осознание того, что три слова со стрелками никак не заменяют структуру ДНК. С того момента, как Брэк велел Уотсону и Крику бросить заниматься ДНК, прошел целый год. Уотсон считал этот приказ деспотическим, но был вынужден внешне демонстрировать послушание. Из-за своего низкого статуса – приглашенного аспиранта. Крик, положение которого в Кавендишской лаборатории было более шатким, потратил этот год на завершение диссертации «Расчеты белковых суперспиралей и построение карт электронной плотности гемоглобина». Их разговоры в игл и на совместных прогулках не сводились к ДНК однако они не могли не обсуждать эту тему. Когда это случалось, они бежали в помещение номер 103, где возились с моделями. Правда, как признает Уотсон, Фрэнсис почти сразу же замечал, что рассуждения, на мгновение дарившие нам надежду, ведут в никуда. Уотсону к тому времени наскучил вирус табачной мозаики, и ему нужно было куда-то девать избыток умственной энергии. Пока Крик разглядывал рентгенограммы гемоглобина и заполнял вычислениями страницы лабораторного журнала, Уотсон набрасывал мелом на доске схемы ДНК. Но из них двоих Крик обладал более развитым пространственным мышлением. Он мог как бы видеть биологические структуры – в трех измерениях, словно они находились у него в руках, а не в голове. А Уотсон пока этого не умел. Разочарование все разрасталось. Но однажды в их гнездо номер 103 заглянул улыбающийся Питер Поллинг, уселся и беспечно закинул ноги на обшарпанный стол. Это было редкое явление поскольку его трудовая деятельность в Кавендишской лаборатории была далека от образцовой. Брэк был близок к тому, чтобы выгнать Питера, невзирая на громкую фамилию, потому что он больше тусовался, волочился за девушками и занимался греблей, будучи членом команды «Пятой лодки» Питерхаус-колледжа, чем работал в лаборатории. вотсон ожидал, что полинг младший начнет очередной монолог о своих последних амурных победах или сравнительных достоинствах девушек из Англии, Европы и Калифорнии. Но оказалось, что не новое очаровательное личика стало причиной широкой ухмылки на лице Питера. Он рассказал крику и отсону, что только что перекусив в столовой Питерхаус колледжа, зашёлл в комнату, для корреспонденции забрать письмо от отца. Помимо событий в академической жизни, семейных дел и других местных новостей, Лайнус Полинг поделился известием, которого Уотсон и Крик давно опасались. Он активно ищет структуру ДНК. Можно себе представить, какая волна кортизола и адреналина залила мозг и тело каждого из них, готовя организм к стрессовой реакции. Полинг включился в гонку. Как, не выдав собственных секретов, выудить из Питера какие-нибудь намеки о продвижении его отца, что придало бы новый импульс их усилиям? вотсон Крик и Полинг бросились по коридору и вверх по лестнице в комнату отдыха, где Перуц и Кендрю пили чай. Пока письмо ходило по кругу, вошел Брэк. Само провидение завладело устами Уотсона, заставив его промолчать. Никто из нас не стремился к извращенному удовольствию сообщить ему, что английские лаборатории вот-вот будут снова унижены американцами. Пока мы жевали шоколадные бисквиты, Джон попытался подбодрить нас, предположив, что Лайнус может ошибаться. В конце концов, он не видел снимков Морриса и Роззи. Сердца, однако, говорили нам иное. Глава 22. Петя и Волк Многие читатели книги Джима Уотсона «Двойная спираль» говорили мне, что сделали из нее вывод, будто я играл роль двойного агента, шпионившего за соперничавшими командами, пользуясь своим особым положением для того, чтобы узнавать, чем занимается одна группа и сообщать другой. Это совершенно не соответствует действительности. Я старался по возможности понять, что происходило в нашей лаборатории, и, когда писал родным, рассказывал им об этом, постольку поскольку происходившее касалось меня. Отец всегда информировал меня о том, что его интересует и какая ведется работа. Питер Полинг Недели две перед Рождеством Уотсону казалось, что в пасадене спокойно. В праздники он позволил себе проникнуться наивной уверенностью, что если бы в Калифорнийском технологическом институте назревало потрясающее открытие, он бы уже об этом прослышал, так что поехал кататься на лыжах в Швейцарию. Проездом в Лондоне он посетил Королевский колледж и сообщил Вилкинсу, что Поллинг подбирается к ДНК и, возможно, скоро разгадает головоломку. Это было за неделю до того, как 31 декабря Поллинг отправил Рэндаллу своего рода уведомление о намерениях, то есть письмо, в котором сообщал о своем желании заниматься ДНК. У Уилкинса это, видимо, не взволновало. Его больше занимало избавление от Розалин Франклин. Жизнерадостный и беззаботный в той мере, насколько это вообще возможно, для такого склонного тревожиться человека, как Уилкинс, он считал дни до того момента, когда Франклин, наконец, исчезнет из его жизни и ему можно будет без проблем заниматься ДНК. Для полноты картины не хватало лишь старомодного отрывного календаря на стене. Вернувшись в Кембридж в середине января 1953 года, отсон первым делом разыскал Питера Полинга. Тот сказал, что получил от отца письмо, датированное 31 декабря 1952 года, где сообщалось, о гипотезе строения ДНК, которая скоро должна появиться в Proceedings of the National Academy of Sciences. В 1975 году Питер рассказал, что Лайнус Полинг также написал об имеющемся у него препринте для Брэга и спрашивал, не хочет ли сын получить экземпляр. «Я знал, что Брэг разбирается в ДНК еще хуже меня, и проигнорирует статью, поэтому ответил, что «да, я хочу экземпляр». Перспектива того, что полинг совершит очередной потрясающий прорыв, поразила вотсона в самое сердце. Чтобы унять расходившиеся нервы, следующие несколько дней он работал с Хейсом над совместной статьей о проблеме пола и обмене генетической информацией у бактерий которая могла бы составить конкуренцию публикациям Джошуа Ледерберга. Но все занятия были отставлены утром 28 января, когда почтальон доставил в Кавендирскую лабораторию на Фрискул-Лейн два конверта, в каждом из которых находилась статья Полинга. Лайнус Полинг выслал рукопись Питеру и Брегу 21 января, 1952 года она была получена 28 января Брэг, вместо того чтобы передать ее максу перуцу сунул в кучу рукописей которые присылали авторы желающие получить его одобрение возможно он надеялся обойтись без страстей которые несомненно разыгрались бы если бы перуц показал статью полинга крику иотсону и хотел, чтобы Крик закончил, наконец, диссертацию. Тем более, что через восемь месяцев Фрэнсис должен был уехать на год в Политехнический институт Нью-Йоркского университета в Бруклине. Как и вилкинс считал дни до момента, когда Розалинд Франклин исчезнет из его окружения, так Брэк с нетерпением ждал возможности спокойно работать, не слыша кинжального смеха-крика. Питер Поллинг вспоминал, «Я понятия не имел, что такое ген. И, поскольку статья отца была для меня бессмыслицей, я отдал ее Джиму и Фрэнсису, которым она, судя по всему, была важна». Изложение Уотсона более драматичное. Едва Питер перешагнул порог помещения номер 103, Джеймс почувствовал, что вот-вот произойдет нечто важное. Питер обстоятельно поведал вотсону и Крику о предложенной его отцом тройной спирали с сахаро-фосфатным остовом внутри, что было похоже на модель, придуманную ими годом ранее, которую Розалинд Франклин безапелляционно забраковала. Уотсон упал духом. Мы уже могли бы снискать почет и славу за великое открытие, если бы Брэк не остановил нас. Не успел Крик попросить разрешения взглянуть на рукопись, как вотсон уже выдернул ее из кармана пиджака Питера Полинга. Вне себя от волнения он пробежал в водную часть и описание методов исследования в поисках рисунков тройной спирали, чтобы увидеть, как именно расположены в ней ключевые атомы ДНК. Есть разные типы научных открытий. Больше всего восхищает взявшееся словно бы ниоткуда верное решение проблемы, вдруг открывшееся понимание механизма происходящего, невероятный прорыв, в результате которого все сразу встает на свои места. Но важно бывает и доказать, что вроде бы замечательное открытие ошибочно, что соперник в научном поиске не прав. Модель ДНК Полинга могли объективно оценить лишь несколько человек в мире, не больше, чем пианистов, способных сыграть третий концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром. Одним из этих немногих был Джеймс Уотсон. Он почти сразу понял, что в концерте Полинга слишком много фальшивых нот и неуклюжих каденций. Хотя Полинг и Кори заявили, что впервые точно описали структуру нуклеиновой кислоты, в их статье признавалось, что предложенную структуру нельзя считать доказанной. Новых данных они не представили. А для построения модели использовались рентгенограммы, полученные еще Уильямом Астбери полтора десятилетия тому назад, которые превосходили по качеству их собственные снимки, не говоря уже об изображениях, полученных Розалинд Франклин, которые Полинг пока не изучил. Эти недостатки не смущали Полинга, его научный авторитет и популярность перекрывали их. В трехцепочечной модели ДНК Полинга имелись три существенные ошибки. Первая. Слишком плотная упаковка атомов трех спиральных цепей при расположении сахаро остова внутри спирали, а азотистых оснований снаружи. Модель должна была гарантировать стабильность структуры и в то же время достаточную близость атомов друг к другу. Коллинг признавал чрезмерную плотность, и это было отражено в препринте статьи, однако продолжал рассматривать модель как вполне вероятную. Вторая ошибка, по мнению Уотсона, такова, что если бы подобную ошибку допустил студент его сочли бы недостойным обучаться на химическом факультете Калифорнийского технологического института. А именно, фосфатные группы в модели Полинга не ионизованы. В каждой имеется связанный атом водорода, а следовательно, нет суммарного электрического заряда. Эти атомы водорода образовывали водородные связи удерживавшие вместе три переплетенные цепи. Иными словами, модель Полинга игнорировала основное свойство нуклеиновой кислоты, что это именно кислота. Как сказал Уотсон, нуклеиновая кислота Полинга в каком-то смысле вообще не была кислотой. Но так быть не могло. Водородные связи необходимы, чтобы удерживать вместе переплетенные цепи, сколько бы их не содержала молекула ДНК, 2, 3 или 4, иначе структура будет нестабильна. Исходя из химических свойств нуклеиновых кислот, Уотсон решил, что в фосфатных группах ДНК нет связанных атомов водорода и что В физиологических условиях отрицательный заряд фосфатных групп нейтрализуется за счет связывания с положительно заряженными ионами натрия или магния. Уотсон недоумевал, почему опытнейший химик Лайнус Поллинг пришел к противоположному выводу. Крика тоже это удивило. Сначала он пытался толковать сомнения в пользу полинга что если у него есть революционная теория поведения кислот и оснований в биологических макромолекулах но тогда почему в его статье эта теория никак не объясняется почему нет двух статей первой с описанием его новой теории второй демонстрирующей как она используется для объяснения структуры днк нет Ни о чем подобном Поллинг нигде не пишет. «Значит», — заключили вотсон и Крик, «он искренне заблуждается». И они немного успокоились, уверившись, что они еще в игре. Тот факт, что Поллинг ошибся в химии, казался слишком невероятным, чтобы хранить его в секрете дольше нескольких минут. Джеймс и Фрэнсис кинулись в вирусологическую лабораторию Роя Маркема за подтверждением. Маркем их не разочаровал, проявив вполне понятное злорадство по адресу Полинга. Не успел Маркем угостить их рассказом об оплошностях других коллег, как Уотсон унесся к химикам-органикам, где услышал желанные слова «ДНК — это кислота. Третьей самой серьезной проблемой модели Полинга было то, что трехцепочечная структура никак не проясняла, каким образом она работает при делении клетки, как упорядоченно и предсказуемо передается генетическая информация. Модель Полинга не согласовывалась с правилами Чаргофа согласно которым соотношение пуринов, аденина и гуанина, к пирамидинам, тимину и цитозину составляет один к одному. Как выразился в связи с этим Хорас Джадсон, модель безмолвствовала. Она ничего не объясняла, и из нее не следовало ничего, что проливало бы свет на загадку генов. Обижав коллег и, хорошенько посмеявшись над Полингом, Уотсон и Крик отправились в комнату отдыха Кавендежской лаборатории, где, как обычно, чаевничали Макс Перуц и Джон Кендрю. Крик стал взахлеб объяснять ошибки трехцепочечной модели. Веселье резко оборвалось, так как присутствующие сообразили — Как только статья Полинга будет опубликована, все в тесном научном сообществе поймут то же, что и Уотсон с Криком. Это означало, что у них есть не больше полутора месяцев на решение задачи, прежде чем Лайнус Полинг возобновит поиски решения. И тогда, словно подводная лодка из холодных седых вод Атлантики всплыл вопрос о том, как поставить в известность о происходящем Мориса Уилкинса. Кто сообщит ему о статье Полинга? Следует ли им предупредить его? Если позвонить ему сейчас же, не подскажет ли ему восторг в их голосе, что они имеют шансы? Вотсон и Крик были не готовы сотрудничать ни с кем за пределами Кембриджа. Никуда не делись и мораторий Брэгга, и собственническое отношение Джона Рэндалла к исследованию ДНК. Скорее всего, Рэндалл просто взорвется, если узнает, что творится в каких-то 50 милях от его лаборатории. Коротким звонком Вилкинсу было не отделаться. вотсон объявил, что собирается съездить в Лондон через два дня, 30 января, чтобы повидаться с Уильямом Хейсом. Разумно, решил он, взять с собой рукопись Полинга, чтобы Морис и Роззи ее изучили. Это давало им время обдумать и использовать текст, полученные сведения. С молчаливого одобрения Перуца и Кендрю они всерьез брались за ДНК и были полны решимости выиграть, независимо от того, узнают ли об этом Вилкинс и Франклин.